Глава 14. Глаза после костра не сразу привыкли к темноте, но свет половинки луны помогал рассмотреть очертания, как минимум, кустов, а как максимум и высунувшихся из них двух хихикающих голов. Я резко остановилась, отчаянно надеясь, что головы эти висят не отдельно от тел, и в то же время страстно желая открутить их собственными руками. "Вы что тут делаете?" зло шикнула я на две загорелые мордашки. «Уже ничего!» – снова захихикала одна из них. Я все равно не различала двух одинаково одетых близняшек. «Пойдем!» – вторая вслед за ней скорее натянула платье, подобрала длинную юбку, схватила мокрую ласточку под узду и побежала к костру. «Вот ведь перепугали, заразы!» Я обернулась к воде, проверяя, нет ли там действительно какой-нибудь нежити, но на берегу лежали только парные тесаки поверх одежды. «Что случилось?» Из реки вышел Рут, отжал косы и вопросительно кивнул мне. «Мог бы и предупредить, что они с тобой. Я убрала меч в ножны с такой силой, что он жалобно щелкнул. Переполошили всех. Я уже представляла, как буду их из пасти и упырей вытаскивать». «И что? Понравилось представлять, как они там сперва оказались?» усмехнулся он и стал одеваться. «Безумно!» я скрипнула зубами и пошла к остальным. Меня злую и раздраженную встретили удивленными взглядами, а Арика и Налика так и вовсе спрятались в кибитке при моем приближении. Что случилось? Ферин оглянулся мне за спину. Убила кого-то? Нет, но надо бы. Я специально повысила голос, чтобы близняшки наверняка услышали. Потому что говорить надо, если куда-то отходите. Вас там топляки могли, между прочим, схватить за юбки длинные и в воду утащить. Даже пискнуть не успели бы а в ваших трупах бы уже и личинки их росли. Они совершенно безответственно захихикали из-за полога. Как не стыдно девочки! укорила их Млиса. Ну хоть лошадь помыли, и то молодцы, сказала Яра, не отвлекаясь от своего плетения. Две лошади они там мыли, буркнула я, сев наконец к огню и глубоко вздохнув, чтобы успокоиться. В конце концов, не впервые мирные селяне ведут себя так беспечно в незнакомых местах могла бы и спокойнее реагировать. Вышедший из темноты Руд сразу подтвердил своим мокрым видом мои слова о двух лошадях, избавив от вопросов. И даже малейшую мысль, что я так разозлилась от того, что ведуньи были там с ним, я отметала со свойственной воину безжалостностью. Мы действительно остались друзьями, забыв о дурацкой идее со свадьбой, так что я была только рада, что он оставил меня в покое и занялся другими женщинами. «Ложись, я посижу первым». Орк сел рядом и свесил волосы вперед, к огню. И так три ночи не спала, а прошлое так вообще вскакивало от малейшего стрекота. Мне хлопши чудились. Я толкнула ногой, торчащее из огня полена, подняв сноб искр. Они страшнее призраков и демонов вместе взятых. «Да, попортили нам кровь», — согласился он. «Так поздно уже, пора и нам спать», — зевнула Млиса. «Яра, пойдем, потом доплетешь, на свежую голову-то оно лучше получится». Маленькая ведунья подняла рыжие глаза и тяжело вздохнула. «Надо сейчас, а то не успею», – сказала она, размяв пальцы и продолжила работу. «Как хочешь». Млиса поднялась и пошла к кибитке, отломав от куста розгу по дороге. «Ну-ка, готовьтесь, иду наказывать за то, что всех на уши поставили, без стыдницы. Близняшки, очевидно, совершенно ее не боялись, потому что высунули из-под полога головы и стали наперебой поддразнивать старшую ведунью. «Могу предложить лук», – усмехнулась я, – совсем не прочь еще и поучаствовать в раздаче люлей. Им очень больно по спине отгрести. «А ты получала?» – поежился Ферин. «Да, отец лупил иногда, если действительно провинюсь. Я тяжело вздохнула, вспомнив счастливые деньки под крылом у наставника». «Если без тетивы, то не порежет, только синяки остаются. Нужно передать опыт, отбивающий всякое желание дерзить старшим». Близняшки заткнулись моментально, теперь глядя на меня с куда большим уважением и страхом. «Ладно, пойду и я, раз мой лук не восприняли с должным рвением». Я усмехнулась и встала. «Разбуди в полночь». «Иди и ложись. Когда разбужу, тогда и сменишь», – отмахнулся от меня Рут. Устроившись рядом с Ферином и Агатой на плаще поверх лапника, расположенного подальше от огня, раз уж ночь выдалась жаркая, я закинула ногу за ногу, сунула травинку в зубы и смотрела на мерцающие звезды. Спать резко расхотелось, стоило только лечь, как это часто бывает. Да я и не пыталась уснуть, смирившись с очередной дерьмовой ночью. «Велька, не спишь?» – шикнул на меня Ферин, кажется, только что сопевший во сне справа от меня. Я поперхнулась травинкой, надсадно закашлявшись «Пожалуйста, никогда не говори так!» – прохрипела я, сев. «Или я тебя ударю!» «А что такое?» – вор тоже сел, глядя на меня с абсолютным недоумением. «А ты что хотел?» – осторожно уточнила я, поняв, что слишком остро реагирую на эту до боли приевшуюся фразу, часто будившую меня по пути из драконьего гнезда в клан Веды. «Спросить хотел?» – пожал плечами Ферин но если ты спала, то я лучше не буду, а то и вправду ударишь. Спрашивай. Я тяжело вздохнула и села удобней. Ты ведь ревнуешь, да? Нет, отрезала я раньше, чем он закончил. Велька, а ты помнишь подлазки? Да, я кивнула, невольно усмехнувшись, потому что вспомнила и колоритную поразку. Вот видишь, ты и тогда ревновала, только сама еще этого не понимала. Ты, я смотрю, без своих сил внушать и наводить мороки, и все равно без хлеба не останешься. Я толкнула вора обратно на лапник, но он моментально поднялся обратно, как детская игрушка-неваляшка. Подумай, Велька, ты ведь снова заставляешь его так поступать. Спи, сводник! Ферин тяжело вздохнул, лег, отвернувшись, и какое-то время еще недовольно бубнил, но быстро засопел и так привычно пополз вверх во сне. «Вель, проснись!» Раздалось надо мной, на лицо капнула вода. Я открыла глаза и зажмурилась. На небе уже медленно занимался рассвет, а Рут склонился надо мной снова весь мокрый. Чего так поздно разбудил? Я села и утерла воду с лица, готовая сменить его. Уже почти утро. Ты и так мало спишь. Пойдем. Он вдруг потянул меня за руку, поднимая на ноги. Куда? Я оглянулась. Все еще спали а берег вокруг был подернут легкой дымкой белого тумана, разгоняемого только костром. «Покажу кое-что». Я потерла глаза, окончательно прогоняя сон, и поплелась за слишком бодрым орком. Выйдя к воде, я остановилась, зябко обхватив плечи под мгновенно отсыревшей в тумане рубашкой. «И на что здесь смотреть?» «Вон там, на другом берегу». Рут встал прямо за мной и повернул мою голову так, чтобы я смотрела на раздвоенную березу, четко выступавшую из клочев тумана. «Смотри внимательно!» Я прищурилась. У корней, в самой развилке, сидели две косматые твари, издали похожие на медведей, но с плоскими сморщенными мордами и длинными острыми ушами, и доедали оленя. «Кто это?» – спросила я шепотом. «Жрыги! Так и думал, что ты их раньше не видела!» Тоже в ответил Степняк, оставшись стоять за мной и даже приобняв. Очень редкая нежить. На людей нападает только зимой, летом они охотятся в лесу. «Поплыли?» – предложила я. «Раз редкая, то и востребованная на органы у знахарей». «Нет, они слишком быстрые, несмотря на размер. Почти как кошляки, но еще и крупнее. Вдвоем мы с ними не справимся». «Можно твоих близняшек взять с собой. Они бы отвлекали их из кустов». Фыркнула я. Что это я слышу? Ты ревнуешь? Рут тихо рассмеялся. Серьезно? Не обольщайся, я просто по-дружески пекусь о твоем здоровье, все-таки их двое. Я сбросила его руку и пошла к костру, потеряв всякий интерес к редкой нежити, которую все равно не смогу продать. Вель! обернулся Орк, скажи, если тебе это неприятно, и я перестану, даже если тебе все равно, я не хочу тебя этим обидеть. «Мне бесконечно приятно видеть, что ты счастлив с ними. Продолжай», – я показала ему поднятый вверх большой палец, не оборачиваясь, и села у огня, заняв свой пост соглядатая. «Мы ведь договорились, что между нами все будет по-старому». Стоило только первым солнечным лучам упасть на землю, как ведуньи все разом проснулись, засуетились, засобирались в путь, будто вдруг вспомнили, что очень спешат куда-то. «Что это с ними?» – спросила я у Агаты, не тронувшись с места. «Дурные чары почувствовали. Демоны близко». Вздохнула девушка, подтянув колени к груди и долго и тщательно расправляя на них юбку, явно нервничая. «Хотят скорее попасть на святые земли». «А ты?» – осторожно спросила я, понимая, что Ферину Агата действительно нравится, и ставить его перед таким выбором, как женщина или спасение драконов, просто бесчеловечно. Он и так пару сотен лет был одинок, как перст». «Я с вами», – твердо ответила она, сжав пальцы на щуплых коленках, будто борясь с собой. Мне от чего то невпопад подумалось, что я и сама скоро стану такой тощей, и эта мысль заставила меня вспомнить о еде. «Скоро отъезжаем», – напомнила я суетившимся ведуньем, сосредоточенно жуя кусок сыра и, глядя на свои все еще босые с ночи ноги в подвернутых штанах, рассматривая затянувшиеся рубцы. С восходом солнца становилось все жарче, приводя меня к неутешительным выводам. Пот, оводы, постоянный зуд. Решив, что двигаться нам все равно на восток, а не на север, я вытащила из сумки одну рубашку, достала нож и принялась кромсать ее. «Что это ты делаешь?» – ужаснулась Агата, увидев то, что у меня вышло. «Жарко ведь!» Я натянула потерявшую рукава почти по самый ворот рубашку и достала срезанные по колено штаны, пострадавшие при спасении моих ног, и уже поверх этого нацепила доспех и оружие, вновь отправив меч за спину для перевозки. Все равно на лошади я пользовалась исключительно луком или кинжалом, так что и остаться без уха, вытаскивая меч, не боялась. Стыдоба какая! Руки-то совсем не прикрыты! возмутилась девушка. Нельзя же так ходить! А так можно! Я взяла обрезки рукавов и намотала их на предплечье до локтя, наподобие наручей, посмеиваясь. «Не стыдно теперь, раз не все руки открыты?» «Ну, совсем как мужчина», — усмехнулась Млиса, остановившись надо мной и кивнув наруто, который по другую сторону костра делал что-то подобное с кольчугой, разжимая часть колец ножом. «Как воин», — терпеливо поправила я, закончив с обмоткой. «Погоди, Яра для тебя кое-что сделала, теперь в самый раз будет!» Старшая ведунья махнула своей подруге подойти. Яра села рядом со мной, принеся в подоле рубашки что-то тихо поскрипывавшее друг от друга. «Дай руки!» Я бросила настороженный взгляд на Агату, но та уверенно кивнула. Я протянула руки ладонями вверх, на всякий случай готовая их в любой момент отдернуть. Но ведунья ловко насадила на них плетеные наручи, составленные из костяных бусин разного размера и цвета, до кожаных полос, сплетенных вместе так плотно, что они казались монолитными. «Пусть они тебя сберегут, когда пора придет. Не снимай только!» – тихо сказала она, сноровисто зашнуровав их на моих руках поверх обмотки. «Надо же! Спасибо!» – я повернула руки, рассматривая странный узор, который образовывали цветные бусины. Тебе спасибо, что не бросила нашу сестру». Яра быстро сотворила обережный знак и ушла в кибитку, не захотев больше слышать благодарности. «Я с ними поеду в повозке, пока мы еще не расстались», опустила голову Агата, когда Ферен седлал ее рыжую лошадку. «Ладно, как скажешь», — сник вор. «Она останется с нами, не волнуйся». Я хлопнула его по плечу и пошла к Хеле. «Дай ей хоть чуть свободы, не ходи по пятам». Тогда, глядишь, тоже с голыми плечами вскочит на лошадь и укатит вурдалаков кромсать, позабыв о том, что она женщина», – буркнул Ферин. «Если это камень в мой огород, то он тебе обратно в голову прилетит», – напомнила я. «Ферин, я тебя очень люблю, но ты ужасно занудный. Она скорее от этого сбежит, как же ты не понимаешь, ведь сам всех поучаешь постоянно». Вор задумался, медленно покачал головой. «Нет, Веля, ты по себе сейчас судишь». А она не такая. Ей нужен покой, надежность, будущее, чтобы я всегда рядом был. Она не может вот так просто, как ты, пожальником и болотом ночевать в одиночестве, только слушать ее и разговаривая. Ей тяжело с нами, но она очень хочет помочь. Ладно, я поняла, как знаешь, сам с ней разбирайся, я вмешиваться не стану. Я изобразила, что умываю руки и поехала вперед посмотреть дорогу. Однако скоро со мной поравнялась кибитка, а там и Рут, везущий перед собой в седле одну из близняшек, леша их разберет, которую. И судя по тому, как он озадаченно смотрел то на нее, то на вторую такую же, сидевшую рядом на облучке, Орг сам не знал, кто перед ним. Я терпела это воркование минут пять, после чего закатила глаза и пришпорила хель. Песок попал в поле зрения совершенно случайно. Вот просто вдруг мелькнул в просеке в стороне от дороги. Раз, второй а там и вода вдалеке стала слышна, больше похожая на шелест листьев. «Кажется, мы приехали!» – крикнула я назад. «Давайте-ка быстрее!» «Ну ничего себе!» – живо нагнал меня Ферин, аж привстав в стременах, чтобы больше рассмотреть. «Море! Такое большое! Глазам своим не верю!» «Знаешь, было бы нормально, если бы я так кричала!» – усмехнулась я, глядя на вора. «Но ты ведь был жрецом самой судьбы! Неужели ни разу здесь не был?» «Нет, не с кем было», – пожал плечами Ферин. «Ладно, не благодари», – я фыркнула и пустила хель в голоб к видневшейся далеко впереди кромки воды и песка. К своему стыду я сделала это не из-за желания увидеть море, а из-за нежелания видеть, как Рут обнимает видунью Мне все больше верилось, что мы действительно пришли к согласию позапрошлой ночью, и ему больше ничего от меня не нужно, кроме, скажем так, дружеской поддержки иногда. И это выводило меня из себя». Я злилась на себя за то, что не могу просто выбросить этого невыносимого орка из головы и жить дальше, готовясь принять ранг следующей Матери Веды. Я была обязана своему клану абсолютно всем, и бросить его, уйдя в ночь из-за мужчины, я не имела никакого права. Я понимала это умом, но не сердцем. И ведь ездить вот так вместе вечно тоже нельзя. Так что решение проблемы могло быть только одно – нам не по пути. Хель остановилась, завязнув копытами в песке и удивленно ржала, горцуя на месте, пробуя незнакомые ощущения. Ну хватит успокойся, будто ты песка никогда не видела. Я не выдержала и спрыгнула вниз, тоже замерев от неожиданности, и скорее разулась, понимая свою лошадь как никогда. Как дети малые рассмеялась молиса, остановив повозку и глядя, как хель катается по песку на спине, а я бегаю вокруг и пытаюсь засыпать ее по шею. «Знаешь, впервые мне действительно не стыдно вести себя не как воину». Я остановилась и откинула рассыпавшиеся косички за спину. «Это просто потрясающе! Я готова остаться тут навсегда!» «Да, твоя улыбка о многом говорит», – усмехнулся Ферин, тоже спешившись и зачерпнув ладонями мягкий белый песок. «Но тут и вправду здорово!» Он вытащил Агату из кибитки, где она готова была сидеть, вообще ничего не видя, и поставил на песок. Девушка ожила моментально, тут же забыв о ведуньях, восхищенно оглянулась. «Как красиво!» – выдохнула она, даже не взглянув больше на недовольно поджавшую губы Млису. «Что же, ладно, мы поедем дальше, на восток, по побережью», – ведунья проводила взглядом Агату. «Удачи, и пусть судьба вам благоволит». «Похоже, не все ваши чары действуют». Я тоже глянула на Агату, позабывшую о существовании ее новых подруг. «Рассчитывала, что она уедет с вами?» «Отчего же было не попытаться?» Пожала плечами Млиса и улыбнулась, наконец. «Бывайте». «И вам не хворать!» Я помахала ведуньем рукой и отвернулась, не мешая Руту ссаживать близняшку с лошади, в основном облапывая за филей. «Велия из веды!» окликнула меня Млиса, когда все они расселись в кибитке. «Не снимай наручи! Я рад чистого сердца делала!» «Я так и поняла!» я усмехнулась. «Ни от кого другого из вас не взяла бы». «Судьба милосердная», схватилась за голову Агата, стоило только кибитке скрыться за поворотом дороги, снова нырнув за деревья. «Я что, всю дорогу у них провела?» «Не волнуйся, иногда у тебя были проблески собственной воли», успокоила я ее и пошла ловить увлекшуюся песком хель.